Глава 26. Принцесса. Беска яростно ходила кругами по небольшой библиотеке, как загнанный в клетку тигр. Нулевой изъявил желание поговорить с ними с глазу на глаз именно тут. Теперь вся компания сидела в глубоких удобных креслах уже минут 15, а тот все не шел. Слава рассказывала, Беска, казалось, вообще не слушал а только металась из угла в угол нервной походкой. После трагичной паузы, когда Слава отключился в заброшенном доме рядом с монстром, она первой не выдержала и раздраженно спросила. драм это напустил! Перебор! И так же видно, что не сдох! Как ты этого поросенка заставил тебя сюда притащить?» Просто оседлал, очнулся минут через пять, понял, что вроде как пришел в норму, так как надписи на дошираках на полу опять читаемыми стали. Сел на него верхом, вытащил нож, освободив хобот, и обхватил эту свинку покрепче. У трусливого зверя после такого должно быть инстинктивное желание сбежать. Только куда он двинется на таких тонких ножках, когда на нем еще моя тушь лежит? Только в другие миры. Вот тварюга и не подкачала. Взбесилась, как дикий мустанг. Начала прыгать через свое четвертое измерение в разные места. Я даже понять не мог, где оказывался каждые полсекунды. У меня уже голова кружилась от этой бешеной скачки, и я реально опасался, что свалюсь. И тут вспомнил каз говорила, что Зазеркальник по запаху меня выбирал, аромату волшебства, который в кольце есть. Ну, я его шею сдернул и зверю в морду ткнул. Зазеркальник-то не тупой, уже немного привык к моим требованиям. Выдрессировался. Тут же быстрее понял. Один раз мы почему-то скакнули в сад к фее, где она обжималась с каким-то белокурым мужиком, и перепугали ее так, что посмотреть приятно было. А уже следующим скачком Зазеркальник перенес меня на арену. «Ясно, скучно». «Я ждала чего-то большего», — резко ответила беска и повернулась к авантюристу. «Ты мне врал! Постоянно!» ни единого раза, моя дорогая!» — с ироничной улыбкой ответил он, комично изобразив поддельный испуг. «Что значит принцесса? Откуда они тебя знают? Почему ты не сказал мне, что уже бывал в этом мире? Кто ты вообще такой? Почему я имею право на камни и по какому такому праву?» Авантюрист загадочно улыбнулся и хитро щурился. «Сейчас тебе все объяснят. Потерпи!» В разговор вмешалась Касс. Слава вообще заметил, что она неожиданно пропиталась уважением и почтением к беске. То ли девушки пережили вместе какие-то невероятные приключения, то ли сработал новый статус бески, который объявили на арене. «По праву тебе, вам принадлежат живые бриллианты, насколько я поняла, потому что их могут отдать только наследницы трона, принцессе!» «Какого еще нафиг трона?» — взорвалась Беска. «Я что, дочь этого урода?» «Черничного трона!» — тихо прошептала Касс. Беска ощутила внутри внезапную пустоту. Все мысли и вопросы разбежались прочь то ли от неожиданности, то ли от страха перед открывшейся правдой. В этот момент дверь в библиотеку распахнулась, и двое мастеров под руки вели в комнату нулевого. Вблизи он выглядел еще более отвратительно, чем на трибунах. Редкие седые волосы не знали мытья уже как минимум год и висели, как бурые седые сосульки. Кожа тоже коричнево-серого цвета, и непонятно, то ли от того, что просто грязная, то ли от природы цвет такой. Второй подбородок полностью скрывал шею, а ниже начиналась серо-бурая рваная холамида до пола. Рукавов у нее не было, и невероятно длинные, как у гориллы, мускулистые руки были видны во всей красе. Когда старик сидел в кресле, то кулаками упирался в пол. «Девочка моя!» — повторил он опять с той же трепетной интонацией, как и недавно на арене. «Мы тебя так долго искали и не верили, что ты выжила. Только потому, что тело так и не нашли, мы не оставляли попыток. Три года мои мастера перерывали все слои реальности в поисках хоть каких-то следов. Потом...» Наступило время траура. «А теперь ты сама пришла к нам, живой и здоровой, и ничуть не повзрослевшей за эти десять лет, но как?» «Может, вы перепутали?» — прошептала Беска, несмотря на то, что такое предположение могло опять отправить ее на арену. «Нет», — помотал головой нулевой. «Я держал тебя на руках, когда ты только родилась». Ты росла на моих глазах. Я, конечно, не жил в замке, но каждый раз, когда я приводил кандидатов мастера для инициации, играл с тобой и учил. Я не могу ошибиться, хоть уже вижу не так хорошо, как раньше. Да и твой телохранитель тоже вряд ли перепутал. У него-то со зрением все в порядке. «Телохранитель?» Беска повернулась к авантюристу. «Не было ни дня в течение этих десяти лет, чтобы я не корил себя за то, что в тот роковой день уехал с посольством навстречу с королем из-за гор. Я отвечал за охрану дворца и должен был первым встретить убийцу. Спасти тебя и твою семью, пусть и ценой жизни. Это был мой персональный ад. Десять лет я впутывался во все авантюры, играя со смертью в надежде, что чужая пуля или снаряд прервут эти мучения, как вдруг... «Сработали настроенные на тебя кости». «Кости?» «Я так называю подарок мастеров королеве. Кубики. Всего две пары, одну из которых она дала мне, чтобы мой обратный путь в замок не занимал много времени. Я давно покинул этот мир, на всякий случай, припрятав тут один из пары, как вдруг кубик в моем кармане ожил и отозвался. Это значит, что его собрат почуял рядом королевскую кровь. Не веря в чудо, я вернулся в этот мир и начал поиски». «Примерно через неделю я нашел тебя, но ты ничего не помнила, да и внутренне изменилась до неузнаваемости». «Почему ты мне сразу ничего не сказал?» — крикнула она, чувствуя, как глаза и нос предательски защипало. «Я хотел понять, чей ты теперь инструмент и что будешь делать. Кто-то же вернул тебя к жизни через десять лет». «Я же говорил тебе про колдуна. Что ты еще хотел?» «Это полная чушь». Авантюрист тоже повысил голос. «Нет никакого колдуна. Был жадный до сокровищ, прыщавый придурок, которому тебя преподнесли в качестве подарка. Пешка, который кто-то умело пожертвовал для того, чтобы ввести тебя в игру». «Но он же воскресил меня, наделил способностью ходить в сны». «Воскрешать никто не способен, а умение материализовывать сны у тебя было и до смерти. После того, как ты, нарушив все мыслимые запреты, вскрыла синюю дверь замка». «Что за синяя дверь?» — встрепенулся Слава. «Она делает мастеров», — отозвался нулевой. «Замок — не просто здание. Это врата на стыке миров. Через него можно пройти в иные измерения. Не в другие миры, а гораздо дальше. За дверью находится межмирье. Абсолютная пустота, в которой плавают сферы, содержащие в себе миллиарды миров. Только эта пустота живая». В ней растворена суть Творца, когда-то создавшего все вокруг. Эта сила жаждет вырваться, но не может этого сделать, потому что энергия Творца без воли ничто. Эта сила — первозданная тьма, неодушевленная и живая одновременно. Но для существования в наших мирах ей нужен носитель. Душа, которая даст волю, направит и позволит творить. Поэтому, когда Создатель придумал черничный замок, сила или тьма, как ее некоторые называют, поместила туда синюю дверь, чтобы иметь возможность выйти в наше пространство через души живых. Дверь находилась в черничном замке чуть ли не со времен сотворения мира. Стоит ее распахнуть, как частичка силы Творца входит в того, кто стоит на пороге и поселяется в нем, трансформирует и тело, и душу. Носитель начинает жить в двух реальностях и обретает возможность творить на таком уровне, который был доступен только Создателю. «Я живу только в одной реальности», — фыркнула беска. «Пощупай пульс. Если прислушаться, то он у тебя двойной, как у любого мастера. Где-то за границами этого мира бьется твое второе темное сердце». «Амонисон с обычным», — покачал головой нулевой. «У тьмы нет ни тела, ни лица, ни имени. Она не рождена, ибо пребывает вечно. Она похожа на яркую вспышку и на самую темную ночь, отраженную в чаше с кровью. Тьма прокладывает через нас тропинки в этот мир, творя в нем волшебные вещи. Она не злая и не хорошая, все зависит от человека»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 Мы все части того Творца, что сочинил сказку про миры, которые нас окружают. Можно сказать, что все мы, озаренные тьмой, вместе и есть создатель «Потому я и не верю в историю с воскрешением», — добавил авантюрист. «Ты неугомонная девчонка, взломала комнату синей дверью с помощью разрыв травы и заглянула туда в возрасте, в котором никто этого еще не делал, и тьма прижилась в тебе так, как ни в ком другом». Может быть, дело в возрасте. Мастеров всегда приводят уже во взрослом состоянии. И поверь, далеко не каждый из них вообще способен стать носителем. Может, дело в том, что ты ей понравилась. Может, из-за крови твоей матери. Уровень мастеров и означает степень родства с тьмой. А твоя связь с ней сильнее, чем у кого-либо. И что касается твоей смерти и воскрешения, дорогая, думаю, что, скорее всего, тебя просто не получилось убить». Судя по твоим воспоминаниям, тебе выстрелили точно в сердце, но вот только второе, темное, продолжило биться. Постепенно живущая в тебе сила залечила раны, запустила обычное сердце, и ты ожила. Возможно, что в этот момент тебе помогли проснуться, подсунув твое тело неразумному юнцу, считающему себя колдуном. — Она новая нулевая? — прошептала Касс. Старик молча кивнул. — закричала беска, зажав руками уши. — Я ничего не понимаю! Почему я ничего не помню? Где я была десять лет? Почему я все забыла, если не умирала? Что за тьма, которую я не чувствую? — Я тоже хотел бы знать ответы на эти вопросы, — вздохнул авантюрист. — Ты чувствуешь тьму. Просто ощущаешь ее как естественную часть себя. Сила в тебе проявилась в способности материализовывать сны. У каждого из нас она выражается своим способом. «И сновидение — твой путь как мастера. А что с тобой случилось, я хотел бы знать не меньше твоего», — произнес нулевой. «Кто меня убил?» — резко спросила беска, глядя в авантюристу в глаза. «Если бы я знал!» — процедил он сквозь зубы. «Думаешь, я не искал ответ все эти годы? Это была вторая причина, почему я решил не раскрывать тебе все. Ты тоже искал убийцу, я верил, и надеялся, что у тебя это выйдет лучше». «А расскажи я тебе о родителях, то кто знает, что бы ты решила?» Беска повернулась к старику и вопросительно взглянула на него. Тот отрицательно покачал головой. «Но хоть кто был врагами моих родителей? Это же вы должны оба знать! Круг подозреваемых...» «В том-то и дело, что явных врагов не было, а подозревать можно многих», — вздохнул авантюрист. Их история была идеальной. Замок сам выбрал их на очередном балу. Сначала я грешил на прежнюю королевскую пару, которой в результате пришлось уехать. Их отношения разладились, и замок выбрал новых хозяев. Но эта пара не дожила до покушения на тебя. Экс-король был человеком моего супруга из местных наяд. Они переехали в одно из королевств за горами. Насколько я выяснил, менее чем через год после этого они разошлись и бывшая королева умерла от болезни. Мужчина прожил дольше, но погиб пьяным на охоте, когда тебе было лет семь. «Были еще всевицы напомнил нулевой. «Что? всевицы Севице?» — встрепенулась беска. Слава вздрогнул. Они были категорически против того, чтобы твои родители стали черничными королем и королевой. Говорили, что это страшная ошибка, только против воли замка не пойдешь, но их мрачное пророчество в день коронации помнит все вздохнул авантюрист. «Пророчество?» — мрачно переспросил Слава. Авантюрист взглянул на Нулевого. «Вы расскажете точнее, меня там не было». Тот недовольно прошамкал пухлыми губами. «Они говорили долго и ветивато. Всего и не упомнишь. Про то, что замок совершил ошибку. Что эта пара погубит и себя, и всю долину малых рас. Много чего». «Про дочерей!» — подсказал авантюрист. Это важно. Дай-ка припомнить. Первая дочь найдет свое счастье, но никогда эта принцесса не станет королевой и будет жить в безвестности. Вторая потеряет все — дом, родителей и себя саму, но станет величайшей из королев, способной создавать и разрушать миры, управлять временем и пространством. «Легенды про нее будут рассказывать во всех мирах». «Но я ожидала чего похуже», — усмехнулась Беска. «Да, я потеряла всё и себя, и дом, и родителей». «Речь не о тебе», — прервал ее нулевой. а тебе было дальше. Третья дочь станет предвестником и причиной конца мира. Если она родится, то долина будет обречена. Погибнут король, королева». И сама принцесса, черничный замок, будет разрушен и вся долина падет. Людские армии хлынут через хребет, и через век о том, что здесь когда-то жили древние малые расы, будут напоминать только сказки. Третья? У меня две старших сестры?» Беска была шокирована. Авантюрист вздохнул. «И да, и нет. Вторая принцесса пропала сразу после рождения. Твой отец...» был из скользящих в отражении и умел переноситься к любому из знакомых ему людей, но даже он был бессилен найти дочь. Принцесса исчезла на седьмую ночь. Утром король и королева обнаружили пустую колыбель. В замок никто из чужаков войти не мог. Поиски не дали ничего. Тогда-то они пригласили меня, чтобы я защитил старшую принцессу и попытался найти младшую. Только я тоже за несколько лет так и не обнаружил ни одного следа. Было предположение, что талант к перемещению через отражение в воде у второй дочери был так силен, что она случайно ушла в другой мир самостоятельно. Только вот это не дает ответа на вопрос, почему отец не смог нырнуть к ней. «Тогда-то король и королева решили, что пророчество всевицев ложно. Вторая принцесса уже точно не станет великой, и они родили тебя», — вздохнул нулевой. «А что у самих всевиццев? Нельзя было спросить?» Нетерпеливо перебил его Слава. «Примерно в год рождения третьей дочери их клан уничтожили. Часть из них сумела спастись, навсегда уйдя в другие миры. И ты ярко этому подтверждение». «Кто их уничтожил?» — спросил Слава. «Убийцу не нашли, да и не особо искали. Всевиццы и так снискали себе дурную славу после этих пророчеств. А тут еще и не сумели предсказать свою же гибель». Я пытался расследовать и это преступление, но тоже не преуспел. Свидетелей не осталось. Связывать это убийство с тем, что происходило во дворце, я тогда не стал. В отличие от других злых языков, мрачно добавил нулевой. То есть, бесковпилась в него взглядом. Были и те, кто считал, что с кланом расправились наемники королевы. Твоей матери. Что это месть? За что? Вариантов называли массу, за предсказание беды, за то, что оно было ложным, за то, что после слов о великой королеве кто-то украл ее дочь. Я не верю в эти слухи. — Я тоже, — кивнул авантюрист. — Но спасшиеся всевицы могли думать иначе решить отомстить, — прищурилась беска. — Это не исключено, — кивнул авантюрист. Она резко развернулась к Славе и взглянула на него прищуренными злыми холодными глазами. То есть, скорее всего, убийца моих кто ты из твоих родственников? Возможно, даже что твои родители?» «Его родители как раз погибли в той резне», — прокомментировал нулевой. «Я знал о судьбе мальчика, которого все витцы отправили в иные миры, чтобы спасти. Мастера и древолюди некоторое время поддерживали контакт с его няней. Потом наши визиты стали слишком заметны, и няня попросила нас их прекратить». Она не хотела, чтобы мальчик узнал о своем происхождении. «Что случилось летом, когда мне было одиннадцать лет?» — мрачно уточнил Слава. Нулевой кивнул. «Значит, бабушка попросила вас не приходить после того, как я рассказал ей о встрече с беской?» «Возможно. Няня могла узнать в твоем описании младшую из принцессы, посчитать, что тебе грозит опасность». «Погодите, все-таки не сходится!» — воскликнул Слава. «Я-то встретил Беску, когда мне было одиннадцать, а ей двенадцать. Как она успела повзрослеть до шестнадцати, потом исчезнуть на десять лет и остаться младше меня?» «Время в разных мирах, мой дорогой друг, течет неравномерно. Здесь оно бежит быстрее почти в два раза, и десять лет тут — это чуть более четырех в мире, где ты вырос», — усмехнулся авантюрист. «Так что как раз все сходится». «Ты знал, что он всевидец, когда мы к нему вломились, чтобы отнять перо?» Беска продолжал свой допрос. «Нет, интуиция сработала, потом начал догадываться». «То есть отпрыск из клана, убившего меня и моих родителей, был с нами все это время, и ты это знал?» — прошепела она. «Умерь свой пыл, принцесса», — холодно огрызнулся авантюрист. «Я повторю, что не верю ни в версию, что Всевитцев покарал я по велению твоей матери, ни в то, что они за это могли мстить. Даже больше! Теперь я уверен, что в резне во дворце виновен тот же, кто уничтожил и Всевитцев». Сначала он ликвидировал тех, кто мог предсказать опасность твоим родителям. У тебя и Славы — общий враг. Мало ли, что считаешь ты. Вон его няня думала, что я опасна. Даже она могла нанять убийцу или любой другой из всевиццев. Ты не можешь гарантировать, что это не так. «Не могу», — согласился авантюрист. «Но и не верю, что так было. А ты?» Настала его очередь прищуриться. Слава ждал ее ответа с бешено бьющимся сердцем, но беская... Так ничего и не сказала, отвернулась в сторону и молчала. Только часто вздымающаяся грудь говорила о том, что она в бешенстве и очень старается сдерживать себя. «Почувствуй свое сердце. Оно у мастеров редко ошибается. Тьма знает и ощущает многое. Она пропитывает весь мир. Иногда мастер по прозорливости может не уступать всевицам», — добавил нулевой. «Тем более, что мои...» «Родственники ошиблись в итоге. Тебя-то не убили?» — тихо сказал Слава. «Да, тьма нарушила их пророчество тихо ответил Нулевой. «То, что принцесса в юности заглянет в синюю дверь, не мог предугадать никто. Даже они. Энергия Демиурга всегда за скобками предсказаний и пророчеств. И этот факт изменил все. Короля и королеву убили, но у Долины все-таки есть шанс выжить, раз принцесса спаслась». «Как меня звали?» — вдруг спросила Беска. «Лилит. Ночная тишина», — ответил нулевой. «Три сестры. Утренняя заря — Аврора. Светловолосая в отца. Палящий обжигающий полдень — Агния. Рыжая, огненная, как дед. И ты, Лилит. Тишина темной ночи. Ты очень похожа на мать. У тебя ее волосы и глаза». «Я Беска». «Так мне нравится больше», — огрызнулась она. Слава пробовал имя «Лилит» на вкус. Округлое, темное, глубокое, как вода ночного озера. Одновременно в нем, несмотря на мягкость, есть и какая-то твердость и жесткость, прорастающая в этой темной воде коричнево-черными щипами Это имя шло девушке ничуть не меньше, чем меткое прозвище. Беска же была смущена, она раздражалась и одновременно понимала, что не права Спросив свое сердце, хочет ли оно иметь славу врагом Беска с удивлением выслушала ответ и задумалась. До этого момента она была уверена в своей влюбленности в авантюриста. Тот представлял собой практический идеал мужчины, настолько, насколько это вообще возможно, даже несмотря на разницу в возрасте. Сейчас же она получила сразу два удара, которые... Ее полностью дезориентировали. Оказалось, что она для авантюриста не более чем работа. Он обещал защищать ее и старательно это делает. Если с его стороны могут быть какие-то чувства, то не более чем отцовские. С другой стороны, слава был как укол в сердце. Беска как ни храбрилась еще с момента его исчезновения, ощущала щемящую тоску от потери чего-то очень важного. А сейчас и вовсе собираясь объявить его врагом, поняла, что не сможет этого сделать. Слава стала уже частью и ее, родной и дорогой частью. Только вот показывать ему это ни в коем случае не стоило.